худба то есть ту хутбу которую мы сейчас прочитали аль муали байна которую сказал муаллиф ибн кудама перед тем как зайти уже в саму тему фиха ма отпала исправьте фиха ма юсамия аль-улама фиха ма то есть в этой хутбе содержится то О чем говорят ученые науки Баляга? Мы говорили, что у нас одна из наук, языковых наук, называется Аль-Баляга, красноречие. Баратули стехляль. То есть в этой худбе содержится что? Вот вам новый термин. Барату-листихляль. Что такое баратули стехляль? Это искусство начинания. Искусство начинания. Искусство начинания, как бы один из терминов. Искусство начинания. У баратули стехляляля я атани бия ахлюлеям. То есть этому искусству начинания уделяет внимание ученые. А смысл, что подразумевается под искусством начинания, а это в худбе, то есть в начале вступления говорить о том, вкратце, о чем ты будешь говорить в своей книге. Айбаина ядай им то есть перед словами лишь своих юдаминна они говорят вкратце то о чем они будут говорить и что они будут разбиратьфалямакана и так как тема этой книги Убеждение у танзи гильля и и очищение всевышнего Аллаха субханаталля лома истахи джа и будет говорить в нем о том, чего достоин Всевышний Аллах, аля мафима Это самая великая вещь, которая разбирается в книгах по убеждениям. И поэтому эта худба, которую мы сейчас прочитали, вы обратили внимание, содержит в себе хвалу Всевышнего Аллаха Субхана Аллаха. Вазака Растевалуху Джаллахуаля Аршихи Куддама рассказал нам или напомнил, или вспомнил о возвышении Всевышнего Аллаха Спанта над своим троном. Вазик Реал и рассказал о или же напомнил нам о знании Всевышнего Аллаха, <говорит> то, что он нахватил каждую вещь, и также сказал о том, что Всевышний Аллах описан тем, чем он сам себе описал, и всякие и другие вещи, о которых он рассказал в этой хутбе, что же касается хутбы хаджа, хутба хаджа, Это та ходба, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил очень часто. То есть, если были какие-то события, свадьба, сборы и так далее, известные слова «Имна альхамдалилляхи, имна ахмадуху, ванаста и так далее, и до конца это называется худбатуль хаджа, хаджа. «Худба что касается этой худбы, которая пришла в хадисе им масуды, на и куль байна идай то что посланник Аллах وسلم, часто начинал свои слова со слов «Инна Аль-Хамда Нахмаду поистине хвала Аллаха, Его мы восхваляем, и просим его помощи, и Ахри, хаджат То есть это желательно говорить, эту худбу, когда ты у тебя нужда есть о чем-то рассказать и так далее, урок дать и так далее ты это расскажешь. И очень часто посланник Аллаха, салаллаху, алейхиссалям, повторял ее, лайсахазал, лайсахазал то есть, это не было непрерывным делом, то, что Пророк только это говорил. Нет, иногда Пророк Саусам говорил, иногда не говорил. Ль -ль -ль ва би би и поэтому ученые иногда начинают свои книги, свои ходбы Свои послания, именно этой худбой, которая называется худбатуль хаджи. أو أو а иногда начинает худбу, с какого вступления, с такого вступления, который себе вкратце говорится, в котором говорится вкратце о том, о чем они будут говорить в этой книге. И мы говорили это как называется? Барату ли стихлян барату ал то есть это есть то о чем я тебе сказал как об этом сказал шейх Салах то что это называется барату Али истехлял поэтому у тебя барак Аллаху третий вопрос будет третий вопрос как называется та хутба о которой рассказал муаллиф а который сказал Мали в начале своей книги, ответом будет «Барату И поэтому, говорит, многие и Яштагедуна делают Ичтихад в начале своих книг именно с такого великого вступлениям. Краткого вступления, которое указывает на ту цель, или на то, о чем они будут говорить. И даже они как бы соревнуются друг с другом, Ахматуллай алейхим, в том, что кто лучше из них вкратце расскажет вступление о том, о чем он хочет рассказать в своей хутбе, или же в чем-то другом, то, что он хочет объяснить в своих книгах, или же в своих хутбах.